Словно лишь из-под гребня, чисто-начисто обмыты, Гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, Шерсть, ну, лоснется, как шелк, В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, И в ченах больших сыта, будто только налита. — Что за притча тут такая? — спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а ничто так я и пулю не смигнув умею слить, Лишь бы дурня уходить, донесу я в думе царской, что конюши государской. Басурманин ворожей чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб, соль водит, в церковь божию не ходит, католический держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник прежний конюших начальник в и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло, Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит, Ждет суседки, чу! В самом деле, двери глухо заскрепели, Кони топнули, и вот ходит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, На окно ее кладет и из шапки той берет, Три завернутой трепицы царский клад перо жар птицы о <свят> свет такой тут заблистал что чуть спальник не вскричал и от страху так забился что овес с него свалился но соседки невдомё он кладет перо в сусек чистить кони начинает умывает убирает гривы длинные плетёт Разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, Поколачивая зубом, Смотрит спальник чуть живой. а, -а, -а! Что тут деет домовой? Что за бес?» Ничто нарочно Прилядился плут полночный, Нет рогов, ни бороды, Рыжий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке позументы, сапоги, как ал-софьян, ну, точнёхонько, Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Э — Эй, -э, так вот что! — наконец проворчал себе хитрец. — Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает.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 жара — Жараптицева? Проклятый! И он смел такой богатый! — Погоди же ты, злодей! Не минуешь ты плетей! — Да и то ли еще он знает? Спальник тихо продолжает, изогнувшися. — Добро пусть имел бы перо!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 «Разбудил его метлой!» «Что за челядь тут такая?» «Говорит Иван, вставая». «Как хвачу я вас бичом! Так не встаньте потом, без пути будет Ивана!» «Говорят ему дворяна!» «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!» «Царь? Ну, ладно!» Вот срежуся, и тот час к нему явлюсь говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно путица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил. <как> а по что меня будил? царь прищурясь глазом левым закричал к нему с огневом приподнявшийся молчать ты мне должен отвечать в силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро жара птицева перо что я царь или боярин отвечай сейчас татарин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 «Ну, сказать без дальних слов, я узнал, что ты, ой, жар птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся, и достать ее старайся». Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, утираясь. «Оперей, не запираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты на праслину ведешь». Царь, затрясши бородою... — Что? редиться мне с тобою? — закричал он. — Но смотри, если ты в неделе три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь и бородой, ты поплатишься со мной. Направешь в решетку, на кол, вон холоп. Иван заплакал. И пошёл на сеновал, где конёк его лежал. Горбунок его, почуя, дрягнул было плясовую, но, как слёзы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конёк, у его вертяся ног. «Не утайся предо мною! Всё скажи, что за душою я помочь тебе готов!»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 «Служба все, брат, впереди! Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто, «Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до да заморского вина!» «Довели поторопиться! Завтра только зазорится, мы отправимся в поход!» Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена до да заморского вина!»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 Время дело исправлять! Вот Иванушка поднялся, В путь дорожку собирался, Взял корыто и пшено, И заморское вино, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток И поехал на восток Доставать то ежер-птицу. Едут целую седмицу, Напоследок в день осьмой Приезжают седмицы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 Наш Иван от них закрытый Смотрит птицы с под корыта И толкует сам с собой Разводя вот так рукой Тьфу ты, сила Эх, как дряни привалила Ча их тут десятков с пять Кабы всех переимать То-то было бы поживы Неча молвить Страх красивый Ножки красные у всех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 Так Иван дурак кричал: "Карбунок тотчас явился. Ай, хозяин! Отличился!" говорит ему конёк. "Ну, скорее в мешок, да завязывать ту жее. А мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь. Нет, дай птиц там не пугнуть", говорит Иван. "Смотри-ка, видишь, над от крика. И схвативши свой мешок,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 И вернулись назад Вот приехали в столицу Что, достал ли ты жар-птицу? Царь Ивану говорит Сам на спальника глядит А уж тот, не что от скуки Искусал себе все руки Хе, Разумеется, достал Наш Иван царю сказал Где же она? Постой немножко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 «Пожар! Эй, решеточник взывайте! Заливайте! Заливайте!» «Это, слышь, ты, не пожар! Это свет от птицы жар!» Молвил Ловчий, сам со смеху надрываяся. «Потеху! Я привез о сударь!» Говорит Ивану царь. «Вот люблю, дружка Ванюшу». «Взвеселил мою ты душу, и на радости такой будь же царский стременной!» Это, видя хитрый спальник, прежний конюшек начальник говорит себе под нос. «Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться».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 Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку, в ней страниц. Не так, чтоб слишком. Да сказок только 5 А уж сказки вам сказать. Так не можно надевиться,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 Дай бог память. Точно! О боярине восточной. Вот в четвертый князь бобыл, в пятый... В пятый... Эх, забыл. В пятой сказке, говорится, тут в уме вот и вертится. Ну, да брось я о Постой! О красотке, что ли, какой? Точно! В пятой говорится а прекрасный царь-девице. Ну, которую же, друзья, скажу сегодня я. царь Все кричали. О царях мы услыхали слыхали. Нам...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 — начал царский стременной. — Чай из просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хошь, а меня не проведешь. Царь, затрясши бородою... — Что? Рядиться мне с тобою? — закричал он. — Ну смотри, если ты в неделе три не достанешь... Царь... А, девицу в нашу царскую светлицу...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 Что куда красна собой, царь-девица, так что дива. Это вовсе некрасиво, и бледна -то, и тонка, Чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то ножонка, Чего ножонка. ты, словно у цыпленка, пусть полюбится кому, Я и даром не возьму.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 А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От разбитых кораблей Для того, чтоб уколоться, Если вдруг ему вздремнется. На другой день поутру К злато-швейному шатру Царь-девица подплывает, Шлюпку на берег бросает, Входит с гуслями в шатер И садится за прибор. Вот царевна заиграла, И столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дренная!» — говорит Иван, вставая. «Ты вдруг горит не уйдешь, и меня не проведешь!» Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конёк беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конёк к нему явился.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 — Ласковое слово. Все для свадьбы уж готово. Завтра утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припевая. Фу. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя.